Глава 64. Эван Такер поглядел через свой обширный стол на человека, сидевшего напротив. Лицо синего осунулось, и одет он был далеко не столь безупречно, как обычно. Это был полный провал, резко бросил Такер. Да, согласился синий. Роби пропал с радаров. Рил воландается, бог знает где. «А эти события с поездом, я знаю, что это как-то с ними связано, знаю!» «Это не доказано. Свидетелей нет. «Потому что их убили!» — воскликнул Такер. «Здесь происходит что-то еще!» — заметил Синий. «Не потрудитесь растолковать!» «Ди Карлу. Старая песня!» «Не согласен. Категорически!» Такер выпрямился в кресле, и во взгляде его мелькнул опасный огонек. «На каких основаниях?» «На основании фактов, сэр. Вы на грани неповиновения, Роджер!» «Конечно, я ничего такого не имел в виду. Однако нам по-прежнему ничего не известно о Дикарло. Зачем ее забрала МВБ? Почему на нее напали?» Зато знаем, что Робби спас ей жизнь. Это очень показательно. А еще он считает, что Джесси Карил тоже там была, и тоже спасла жизнь Ди Карло. Верно. Но это лишь с его слов. Там были гильзы, сэр. Этого никак не оспорить. Сложив пальцы домиком, Такер устремил взор к потолку. Рил убила двоих моих людей. Робби лег на дно. Судя по всему, он каким-то образом присоединился к этой женщине. Это означает, что он союзник убийцы. Они оба убийцы, сэр. Они на полевой работе много лет устраняли людей. Убивали наших врагов, Роджер! Быть может, они по-прежнему убивают наших врагов». «Вы ни за что не заставите меня поверить, что Джима Гелдера перевербовали, это невозможно! Он даже не был в поле, господи боже мой! Никто не мог даже близко к нему подобраться! Я не считаю, что на свете есть что-либо невозможное. Мы видели такое, вне всяких сомнений». Как высокопоставленные люди губили свою карьеру и ставили состояние под удар из-за любовной интрижки. — Я очень счастливо женат. Спасибо вам большое. — Не сомневаюсь, сэр. — И мы говорим тут не о постельных проказах. Как могли перевербовать Джейкобса и Гелдера? У вас есть хоть унция доказательств? — Единственное доказательство, какое у меня есть, — Синий развел руками. То, что я знаю у Илла Робби, и доверил бы ему свою жизнь. Я доверял ему свою жизнь. Он жертвует всем ради родной страны. Вы знаете, что он говорит?» В голосе Такера прорезались визгливые нотки. «Что человека номер один в нашем агентстве могли перевербовать?» «Я отчетливо понимаю последствия, сэр» и любой подобный заговор может простираться отсюда гораздо шире. Фактически, он может корениться извне. Робби передал мне кое-что из того, что сказала ему Дикарло. Буду рад услышать. Пропавший персонал, пропавшее оборудование и деньги, миссии которых вообще быть не должно. Я велел это расследовать». «Но это удручает, Роджер! Крайне удручает!» «Было бы хорошо услышать это из уст Ди Карло, произнес Синий. Такер вертел в пальцах ручку, лежавшую на столе, не говоря ни слова в ответ. «Сэр», — окликнул Синий, — «вы слышали, что я сказал?» «Было бы хорошо услышать это из уст Ди Карло, выговорил Такер. «Проблема лишь в том, что ей стало хуже». Сейчас она находится в искусственной коме и вряд ли выживет». Он поднял глаза. «Я крепко поднажал на МВБ, и меня, наконец, выслушали. Сейчас мы обеспечиваем ее защиту вместе с ФБР. Пришлось дойти аж до СПВНБ». «Дугаса до Уиткомба?» Такер кивнул. «Уиткомб взял мою сторону. А это значит, что президент взял мою сторону». — А это значит, что я видел Джанет, — он помолчал. — Дела у нее и вправду плохи, Роджер. — Весьма прискорбно слышать, — потупился Синий. — Она была грандиозным активом для агентства. — Похоже, таковые у нас на исходе. Несколько паршивых овец, ничего более. — Я ведь беспокоюсь о своих людях, знаете ли. — Да, сэр. Такер нацарапал что-то на листке бумаги. — Как по-вашему? Где сейчас Робби? — Определенно скрылся из виду. Синий умолк, явно подбирая дальнейшие слова с чрезвычайной тщательностью. Правду говоря, как раз я и посоветовал ему так поступить. — Вы посоветовали ему скрыться? — Такер вытращил глаза. — Я также порекомендовал ему найти Джесси Курил. — Его первоначальное задание в этом и заключалось, — взъерепенился Такер. — Я не имел в виду найти и убить ее. Я имел в виду найти и поблагодарить за спасение его жизни, а потом присоединиться к ней. Лицо Такера побагровело, жилы у виска вздулись. — Присоединиться с какой целью? — рявкнул он. — Сделать все, что потребуется. Что-то происходит, сэр. Я понял это даже до того, как Джейкобс и Гелдер были убиты. В агентстве есть кроты. Робби тоже это знал. Доверенные люди, как оказалось, работавшие против нас. Мы считали, что не стоит выносить ссор. — И подмести его, Роджер, — сказал Такер уже спокойнее. — Может, мы заблуждались выходит вы говорите, что это больше, чем пара паршивых овец. Считается, что заговоры больше по части белитристики. Однако просто удивительно и слегка огорчительно, насколько часто они обнаруживаются в реальной жизни. Такер внезапно сник, будто сломленный усталостью. «Мы недостаточно компетентны, чтобы совладать с широкомасштабными заговорами, Роджер". Особенно в собственных стенах. Вот поэтому-то у Робби и Рил есть шанс. Потому что они действуют извне. Если они так делают, мы никак не можем откомандировать активы им в поддержку. Они сами по себе. При всем моем уважении, сэр, именно так они работали на протяжении всей своей карьеры у нас. Сами по себе, без прикрытий и страховки. Тогда может статься... — Они в идеальном положении, чтобы расщелкать этот орешек? — медленно проговорил Такер. — Я не стал бы ставить против них, — уверенно заявил Синий. — Значит, вы и вправду думаете, что Гелдер и Джейкобс изменили родине? — Не могу сказать, что нет. — И есть другие. — Дело еще не закончено, а Гелдер и Джейкобс мертвы. Синий пожал плечами. Возможно, они никак не связаны с нападением на Дикарлу, А как быть с нападением на Роя Веста в Арканзасе? Оно-то с чем связано? Не знаю, сэр, но, судя по разыгравшейся там бойне, я не исключил бы возможность, что там были и Рил, и Робби. А какая тут может быть связь? Я смотрел личное дело Веста. Он был пустым местом не оставил здесь почти никакого следа а потом его турнули за глупость и пренебрежение мерами обеспечения секретности по вашему Рилл и робби известно о существовании какой то связи если и нет то полагаю они смогут обнаружить ее такер уселся поглубже в кресло всем своим видом изображая сомнения надеюсь вы правы я тоже произнес синий себе поднос Я тоже.